Глава седьмая Рождение Венеры Однажды охотник из рода Пай-Я промышлял во льдах Нерпу. В осколке ледяной скалы он видел спящую девушку. Тело ее было светлее молодого месяца. А волосы не чёрные, как крыло ворона, а золотые, как солнце. С той поры охотник потерял покой. Он решил во что бы то ни стало вернуть девушке дыхание жизни и жениться на ней. Собрал он песцовые и нерпичьи шкурки, припасенные за зиму, и отправился на запад, где жила одна сильная шаманка. Шаманка долго вопрошала духов, потом сказала, «Пути живых и мертвых различны. Властители судеб не знают человеческой жалости». Спящую девушку зовут Эльмарис. Она — дух лунного света. Тот, кто видел ее хоть раз, уже никогда не женится, но может стать сильным шаманом. Из рассказов о Элене Эту притчу рассказал мне Оэлен, всерьез встревоженный моей весенней лихорадкой. Каждый день мы меняли место ночевок, двигаясь на запад, вдоль побережья, и каждую ночь во сне я видел Наю. Я бился, скрипел зубами и стонал. Ой, Лен, уверял, что меня мучает Ерта, бездомный женский дух, который приходит по лунному лучу к тоскующим мужчинам. Ерта проникает в мир живых из потревоженных могил. У Илли было два строжайших табу — чистота воды и покой земли. Человек не должен нарушать покой земли. Под семью слоями вечного льда бьется ее горячее сердце. Поэтому своих мертвецов или заворачивали в шкуры и оставляли посреди тундры. Летом слегка прикрывали мхом. Зимой клали на старые нарты рядом с мертвым оставляли немного вещей необходимых в простом северном обиходе у каждого или было свое место в верхней тундре оэллен говорил что его приметы часто снятся человеку при жизни как место отдыха его души это мог быть берег где человек провел свое детство, одинокое дерево, урган из оленьих рогов или фантастический пейзаж. Душа сама избирает пристанище, потому каждый шаман должен знать карту верхней тундры. Она – небесное зеркало земли, страна снов эллен называл ее озером со множеством островов когда гадают все равно что бросают камень в озеро будущее не любит когда его тревожат или не вели счет времени не заглядывали в будущее они были хранителями ледяной вечности. Приходить на кладбище после похорон было строго запрещено, но ежегодные пути кочевий или проходили по одним и тем же местам, и спустя год люди могли наткнуться на захоронение. Если могилу разорял медведь, сорк, это было добрым знаком родственникам. Но покой могил все чаще нарушал не ссорг, а неуемное любопытство сиртя. Люди, приехавшие в тундру на вездеходах, зачем-то ворошили погребения, забирали амулеты, ножи и костяные бусы. И тогда обиженный дух возвращался в мир живых. Злой и растревоженный, он постоянно напоминал о себе несчастьями.